Глава 15 Спалось так уютно, удобно и хорошо, что просыпаться совсем не хотелось. Но сон ускользал, выталкивал меня в новый день. Я проснулась в спальне магистра Рониура в его постели и лежала вовсе не на подушке, а на теплом твердом плече магистра. Моя рука по-хозяйски обнимала его торс. Я уставилась на руку с удивлением. Вот уж точно никто ее об этом не просил. Какого чёрта меня вообще принесло на его половину кровати? Что теперь обо мне подумает Рониур? Я замерла, напряженно прислушиваясь. Под моей щекой ровно вздымалась и опускалась его грудь. Над ухом раздавалось тихое и размеренное дыхание. Приподняв голову, я осторожно скосила глаза до ужаса, боясь напороться на удивленный или того хуже ледяной взгляд и облегченно выдохнула. Магистр Рониур спокойно спал. Его суровость, сдержанность и невозмутимость тоже спали. Отчего лицо казалось моложе, безмятежнее, роднее и еще притягательнее. Хотя куда уж еще притягательнее? И так при одном взгляде дыхание останавливается. Стоп! О чем я думаю, когда в запасе лишь несколько мгновений, чтобы скрыть следы преступления? Если сейчас он проснется? Не просыпайся ради Бога, не просыпайся! возмолилась я про себя. Осторожно, медленно, медленно убрала руку и попятилась на свою сторону кровати, не сводя взгляда с лица магистра Ронюра. В какой-то миг почудилось, что он едва заметно улыбнулся, и одернулась и застыла, напряженно всматриваясь. Нет, показалось. А может, и не показалось, просто ему приснилось что-то хорошее, например, что он снова холост, и никто по ночам не поджигает его собственность. Наконец, я с облегчением опустила голову на свою подушку. Фух... Кажется, удалось. Он все таки не проснулся. «Кстати, мне вовсе не обязательно оставаться в постели. Лучше встать и пойти собираться на занятия». И тихо сползла с кровати, подхватила Рыжика на цыпочках, покинула спальню магистра, тщательно прикрыв за собой дверь, и проскользнула в свою комнату. В ней все еще пахло гарью, но других последствий пожара не было. На окне висела новая занавеска, абсолютно целая, ни капли не обгоревшая одеяло по-армейски ровно застилала кровать. Надо же, а вчера я этого и не заметила. Я сняла с себя рубашку магистра Рониура и натянула форменное платье. От него ощутимо несло костерком. Просить магистра привести в порядок мою одежду? Ну уж нет, лучше ищу Ирмелину. И вообще, давно пора договориться, чтобы она дала мне несколько уроков бытовой магии. Я много слышала о своих талантах и уникальности, и, наверное, даже поверила бы в это, если бы такая простая вещь, как бытовая магия... Не отказывалась мне подчиняться, причем на отрез. Но ведь можно научить и медведя ездить на велосипеде, а я все-таки не медведь значит, освою. До начала занятий было еще полно времени, так что я рванула сразу к Армелине. Нужно с этим что-то делать, заявила я, едва она сонно открыла дверь. Кармелина отступила, пропуская меня внутрь, принюхалась и изумленно округлила глаза. Я вздохнула. Жаркая выдалась ночка. Брови Эрмелины полезли на лоб. Она машинально сделала несколько пасов руками, хотя явно умирала от любопытства. Противный запах мгновенно исчез. Идеально выглаженное форменное платье и мантия заблагоухали свежестью. Спасибо. Я поспешно чмокнула Эрмелину в щеку и убежала, пока она не начала задавать вопросы, на которые мне категорически нечего было ответить. Наира подлетела ко мне на перемене. Такой сердитой я ее никогда не видела. Она буквально закипала. Ты! Ты! возмущенно выдохнула она. У меня просто нет слов. Мы! Да мы ночами не спали, экспериментировали! И все это ради дурацкого розыгрыша! Какого еще розыгрыша? ошарашенно спросила я. Не притворяйся, рявкнула Наира. Об этом уже вся Академия знает. Ты подлила эту вонючую гадость Бернадет! Издеваешься? Ничего я никому не подливала. Я даже из сумки его не доставала. Зелье все еще там. Растерянно сказала я и пошарила в сумке. Пузырька не было. Там говоришь? Наира стояла, скрестив руки на груди, глаза ее метали молнии. И где? О, черт. Я схватилась за голову. Она его вытащила. Ну, конечно. И сама добровольно выпила, кивнула Наира. Ее голос сочился сарказмом. Да, да, черт возьми. Помнишь, что ты на пузырьке написала? «Взяли безумной привлекательности, кажется». Задумчиво пробормотала она. Или что там было. Наира молчала, наверное, с минуту, а потом расхохоталась в голос. На нас начали оглядываться, поэтому она подхватила меня под локоть и потащила в укромный уголок. «Но скоро же занятие», — пискнула я без особой, впрочем, уверенности. «Ну уж нет. Я автор этого шедевра, и я хочу знать всю историю полностью». На самом деле... Рассказывать мне ей было уже и нечего. Начало эпопеи пузырька с зельем уложилось в пару фраз. Я до смерти перепугалась, что Бернадет заполучит служанки Ирмелину и полетела к ректору напрочь, забыв о сумке. А когда вернулась за ней, даже не подумала проверить, не пропало ли что-нибудь. Зато Наира рассказала мне ту часть истории, которую я не знала. Вчера у старшекурсников была вечеринка. Малявок туда не пускали. Но Бернадет все таки сумела пробраться и окатила всех невероятным амбре. «Что там началось? Кто кашлял? Кто чихал? Кто на пол стёк?» Наира весело сверкнула глазами. «Народ рванул прочь. На выходе жуткая давка образовалась. Двери вынесли. Лорендиса уронили и чуть не затоптали. Долго еще орал, что этого так не оставит». Она хихикнула в общем народ разбежался а комнату отдыха потом еще долго пришлось проветривать и обвешивать ароматизаторами и все равно на ближайшую неделю для проведения вечеринок она непригодна а бернадет сама что же не почувствовала отсмеявшись спросила я конечно не почувствовала с гордостью сказала наира мы ведь создавали это зелье чтобы травить окружающих а не тебя Я расхохоталась, представив, как самовлюбленная Бернадет входит в зал, рассчитывая, что перспективные женихи будут падать к ее ногам и сами собой в штабеля укладываться. И они, конечно, падали. Но совсем по другой причине. «Убойное зелье!» — восхитилась я. «Обращайся, если что!» — кивнула Наира, развернулась и исчезла за поворотом. «Конечно, на занятия я опоздала». Тихонько отворила дверь в аудиторию, приготовившись извиняться, и застыла на пороге. За кафедрой стоял декан Хорвирит собственной персоной. У меня появилось нехорошее предчувствие. Наверное, что-то случилось. Я ведь просмотрела расписание вдоль-поперек. У первого курса декан хорверет ничего не вел. Значит, пришел сделать какое-то объявление. Здравствуйте, пробормотала я. Извините за опоздание. Садитесь. — нетерпеливо махнул рукой магистр Хорверет и вновь развернулся к аудитории. «Итак, предмет, который я буду у вас вести — артефакты порталов». «Что?» Я остановилась, не дойдя до свободного места, и ошеломленно переспросила. «Артефакты порталов?» «Да-да», — подтвердил магистр Хорверет. «Именно, артефакты порталов. Конечно, этот предмет изучают только на третьем курсе, но кое-какие основы...» Мы можем начать постигать уже сейчас. Я машинально села за стол. Что вообще происходит? Я случайно активировала амулет удачи и не заметила? До сих пор меня ужасно огорчал тот факт, что я никак не могу добраться до мыслей декана. Попросту потому, что не могу добраться до него самого. Не носить же ему в кабинет артефакты в подарок каждый день. Это уж точно будет выглядеть подозрительно. А теперь вот, пожалуйста, декан со всеми своими мыслями В полном моем распоряжении и думать при этом он будет не о чем-нибудь а о порталах а значит вполне вероятно что я все-таки найду дорогу домой домой от этой мысли сердце почему-то тоскливо сжалось неужели я передумала неужели не так уж и хочу вернуться и дело конечно в магистре ронюре я вспомнила сегодняшнее утро как проснулась на его плече и то странное ощущение правильности происходящего, будто именно на этом плече я и должна всегда просыпаться. Именно здесь, рядом с этим мужчиной, мое место. Ну да, размечталась. Тогда стоило бы вспомнить и о том, как поспешно я перебиралась на другую сторону кровати, молясь лишь о том, чтобы он не проснулся. Нет, мое место там, дома, рядом с родными и близкими». Я встряхнула головой, чтобы окончательно рассыпать свои глупые мечты и внимательно уставилась на дикана Хорверта. На первый взгляд, артефакты порталов ничем не отличаются от обычных. Активируешь артефакт, портал открывается. Но только на первый взгляд. Если создание бытовых, боевых и прочих артефактов — это искусство, где многое зависит не только от знания, но и от вдохновения мастера, то артефакты порталов — Это прежде всего строгий расчет. Небольшая ошибка может стоить жизни тому, кто попытается переместиться. Его что же, доставят по кусочкам? хихикнул кто-то на заднем ряду. В лучшем случае, рыкнул магистр Хорверит, и смешки сразу смолкли. Видимо, шутник представил себе, что же тогда может быть в худшем. Я вот даже не пыталась. Некачественно сделанный артефакт портала может привести к гораздо более печальным последствиям», сурово продолжил магистр. «Приведу пример. Активировали артефакт, а он снес половину улицы одного поселения. Двенадцать домов переместил. Вместе со взрослыми людьми, ребятишками, стариками и всякой живностью. А куда переместил? До сих пор никто не знает. Двадцать лет уже прошло». Аудитория примолкла, и мне казалось, что я отлично слышу мысли окружающих. Точнее, Мысль была у нас одна на всех. А может, ну их, эти порталы? Амулеты для хорошего сна? Тоже ведь отличная штука. Давайте ими займемся. «Но, к счастью, такое случается нечасто. Я бы даже сказал, это единичный случай. Вопросы есть?» Магистр Хорверет обвел аудиторию взглядом. Вопросов ни у кого не нашлось. «Отлично. Начнем с изучения теории поля. Кто-нибудь представляет, что это такое?» Вокруг воцарилось гробовое молчание, и я тоже не произнесла ни звука. Даже мой плюшевый медведь с его несомненными педагогическими талантами не смог объяснить мне, что это за зверь такой. Единственное, что я по этому поводу поняла, весь мир вокруг пронизан невидимыми и неощутимыми полями. Но не электромагнитными, а какими-то специальными, магическими. А впрочем, кто знает, может и электромагнитными. Просто их тут так называют. «Ну вот, собственно, и все, что я о них знаю». «Что ж, начнем с азов». Магистр Хорверет радостно потёр свои лапища. Похоже, в аудитории он был единственным, кто чему-то радовался. Через полтора часа мы буквально выпали в коридор и побрели в столовую, гоняя невеселые мысли. Голова пухла от обилия нового и непонятного, в глазах ребила от формул и определений, записанных в тетради. Не могу сказать, что с теорией поля хоть что-то прояснилось, но, похоже, придется разбираться. Выбора-то нет. Из чего это декану приспичило в середине учебного года менять программу? Я остановилась как вкопанная посреди коридора, потому что кое-что вспомнила. Неделю назад, в очередной раз, проходя мимо кабинета декана, в надежде случайно с ним столкнуться, я с отчаянием подумала, ну почему он у нас не ведет никакие предметы? Только у старших курсов. Посмотрела на закрытую дверь, из которой как на зло никто не выходил, и сказала про себя: "Мог бы и на первом курсе какой-нибудь предмет преподавать лентяй. Так что же получается? Я сама внушила ему эту мысль, и декан послушался? Послушался, несмотря на то, что для первокурсников вся эта абракадабра с формулами действительно слишком сложная? Я украдкой огляделась. Ребята и девчонки обтекали меня с обеих сторон и шли дальше, недовольно переговариваясь. Кто-то громко возмущался, кто-то тихо бурчал под нос ругательства. Я тихонько побрела вместе со всеми. Надеюсь, они никогда не догадаются, кому обязаны этим чудесным нововведением.